Рассказ на яды и дриады. После обеда все в замке облеклись в парадное платье. Обедали обыкновенно в пять часов. Дадим обитателям замка час на обед и два часа на туалет. Каждый, следовательно, был готов к восьми часам вечера. В это время начали собираться у принцессы. Ведь, как мы уже сказали, в этот вечер принимала принцесса.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 Эся исключительная натура воплощала в себе слишком много подлинного великодушия, благородных порывов и утончённых мыслей, чтобы её можно было назвать злой. Но принцесса обладала даром упорства, нередко рыковым для того, кто обладает им, потому что человек с таким характером ломается там, где другой только согнулся бы. В отличие от покорной Марии Терезии, она храбро встречала наносимые ей удары. Её сердце отражало каждое нападение, и подобно подвижной мишени при игре в кольце, принцесса, если только не бывало оглушена сразу, отвечала ударом на удар безрассудному, осмелевшему соступить в борьбу с ней. Была ли то злоба или же просто лукавство? Мы считаем богатыми и сильными те натуры, которые подобно древу познания приносят сразу добро и зло, пускают двойную, всегда цветущую, всегда плодоносную ветвь, алчущие добра умеют находить на ней добрый плод, а люди бесполезные и паразиты умирают, поев дурного плода, что совсем неплохо. И так принцесса, задумавшая быть второй, а может быть, даже первой королевой, Старалась сделать свой дом приятным для всех с помощью бесед, встреч, предоставления каждому полной свободы и возможности вставить свое слово, при условии, однако, что слово было метким и острым, и именно поэтому у принцессы говорили меньше, чем в других местах. Принцесса не терпела болтунов и жестоко им мстила. Она позволяла им говорить, что...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 достаточно обворожительная, чтобы блистать среди самых первых красавиц, достаточно остроумная, чтобы самые замечательные люди слушали её с удовольствием. Легко понять, что такие собрания должны были привлекать к принцессе всех молодёжь стекалась на них толпами, когда король молод, все молоды при дворе. Поэтому старые дамы, эти упрямые головы эпохи регентства или прошлого царствования, ворчали, А их идовольства встречали насмешками, издеваясь над этими почтенными особами, которые довели до господства до такой степени, что командовали отрядами солдат во время военных фронды, чтобы, как говорила принцесса, сохранить хоть какую-нибудь власть над мужчинами. Ровно в 8:00 часов я высочество вошла с фрейлинами в большой салон и застала там нескольких придворных, ожидавших её уже более 10 минут. Среди этих наборя ирраны гостей она искала взглядом того, кто, по её мнению, должен был прийти первым, она не нашла его. Точти в то самое мгновение, когда она кончала этот смотр доложили о приходе принца. Принц был великолепным. Все драгоценности кардинала Мазарини, то есть понятно те из них, которые министру воле негодой пришлось оставить,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 Не уступавшими, пожалуй, по красоте драгоценностям принца. Перона его шляпы было красное. В этом наряде Дегиш привлекал к себе общее внимание. Интересная бледность, некоторая томность в взгляде, натовые руки под пышными кружевными манжетами, меланхолическая складка губ. В словом достаточно было взглянуть на господина Дегиша, чтобы признать что не многие французские царедворцы могут потегаться с ним. И вот принц, который имел притязания затмить звезду, если бы звезда вздумала состязаться с ним, был совершенно отдвинут на второй план в глазах всех присутствовавших, которые были хотя и молчаливыми, но весьма строгими судьями. Принцесса Ростеинова взглянула на Дегиша, но Как немимолёчен был этот взгляд, он окрасил её лицо очаровательным румянцем. Принцесса нашла Дегиша красивым и элегантным и вообще перестала сожалеть, что совсем было уже одержанная победа над королём ускользнёт от неё. Итак, по имени её воли вся кровь от сердца прихлынула к её щекам. Принц подошёл к ней с напыщенным видом,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 в своих изгнаниях, что за опальный спросила принцесса, осматривая вокруг и останавливая свой взгляд на графе не дольше, чем на других. Наступил момент пропустить вперёд своего протеже. Принц отошёл в сторону и дал дорогу Дегишу, который с довольным хмурым видом подошёл к принцессе и почтительно поклонился. "Как?" спросила принцесса, делая вид, будто она крайне удивлена. "Этот граф Дегиш, несчастный изгнанник?" да, твердил принц. Ведь его только и, и видишь здесь, сказала принцесса. Ах, принц, суво не справедлив, поклонился принц. Я, конечно, прости тебе, Дыггу. Простить? За что же мне прощать, господин Адыгиш? Объяснись, пожалуйста, Дыгиш. За что ты хочешь получить прощение? спросил принц. Вы её высочество прекрасно знает, это лицемерно отвечал Дыгиш. «Но дайте же ему руку, принцесса», — попросил Филипп, — «если это доставляет вам удовольствие, принц». И с неподдающимся описанием движением глаз и плеч принцесса протянула свою руку молодому человеку, который прижался к ней губами. Нужно думать, что он долго не отрывал их, и что принцесса не слишком торопилась отнять руку, потому что принц добавил...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 Мы попытаемся описать вид салона в этот момент. В середине зала у камина, заставленного цветами, сидела принцесса Тутфрейли, над возле которых порхали придворные. Другие группы устроились в оконных нишах словно отряды гарнизона, размещённого в башнях крепости, и со своих укреплённых пунктов ловили слова, произнесённые в окружении прекрасной хозяйки. В одной из ближайших камина групп Маликорн за несколько часов перед этим возведённый манеканом и дегишем в ранг смотрителя покоев Маликорн офицерский мундир которого был сшит 2 месяца тому назад сверкал позолотой и ослеплял этим сиянием так же как и огнём своих взглядов Монтале сидявшая слева от принцессы Бинтесс разговаривала с мадемуазель де Шатильон И мадемуазель де Крики своими соседками и по временам бросала несколько слов принцу, который немедленно устушивался, едва только раздался возглас: "Король!" Мадемуазель де Лавалиер, как и Монтале, сидели слева от принцессы, и была предпоследней в ряду Фрейлен. Справа от неё помещалась мадемуазель де Тоннесарант. Она находилась следовательно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 как будто с большим вниманием прислушивалась к словам, на шёпотом и Монтале, и Атенаис, то в одно, то в другое ухо. Когда прозвучало имя Корора, всё в зале задвигалось, заговорило. Принцесса, как хозяйка дома, встала, чтобы принять царственного гостя. Однако, поднимаясь с места, она, несмотря на свою озабоченность, Бросила взгляд налево, и этот взгляд, который самонадеянный легиш принял на свой счёт, остановился на Ловальяр. Татще же вспыхнувшее от внутреннего волнения. Король подошёл к центральной группе, все присутствующие поспешили к нему. Все головы склонились перед его величием. Женщины согнули стольчно хрупкие и пышные лилии перед царём от велоном.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 сколько у него было бантов на камзоле и башмаках, иными словами, несметное количество. Когда король закончил своё приветствие принцессе и пригласил её снова сесть, король княми медленно сомкнулся. Людовик стал расспрашивать принца о купании, всё время поглядывая на дам, он рассказал, что поэты изображают в стихах галантное развлечение купания в Вальдене, и что особенно один из них, господин Лорре, повидел ему, удостоился чести быть поверенным какой-то речной нимфой, столько в его стихах правды. Многие дамы сочли своим долгом покраснеть. Воспользовавшись этой минутой, король решил внимательно осмотреться кругом. Антна Монтале смутилась не настолько, чтобы отвести глаза от короля и увидела, что его величество пожирает взглядом мадемуазель де Лавальер. Смелость этой фрейлины, по мнению Монтале, заставила короля несколько переменить позицию, и это спасло таким образом Лизу де Лавальер от ответного огня, который, может быть, вызвал бы у неё этот пристыльный взгляд. Принцесса завладела Людовиком, засыпав его градом вопросов, а никто в мире не умел так расспрашивать, как она. Однако король хотел сделать разговор общим и с этой целью удвоил остроумие и львезности. Принцесса жаждала комплиментов и решила во что бы то ни стало вырвать их из уст короля. Она обратилась к нему со следующими словами.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 К несчастью для принцессы он думал только о собственных делах, и вместо того, чтобы осыпать ее комплиментами, которых она с таким нетерпением ждала, он решил сам немного прихвастнуть своим счастьем. Итак, метнул в сотый взгляд на прекрасную, а ты наис, которая применяла на практике высказанную ею накануне теорию, то есть не удостаивала вниманием своего обожателя, граф сказал, «Ваше высочество, конечно, неудачно». Извините, если я плохо запомнил стихи, продиктованные нимфой господину Ларе. Там, где король ничего не запомнил, что мог запомнить я, жалкий смертный. Принцесса, необыкновенно благосклонна, приняла это поражение от Эдуарца. Ах, принцесса, прибавил де Сен-Тенян, в настоящее время дело не в том, что говорят нимфы престых вод.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 которые болтают госпожи Дриады, так как, видимо, вы один понимаете их наречия. Явись к услугам, его величество, — живо отвечал граф. Он понимает язык Дриад, — сказал принц. Счастливец этот Сент-Эн-Ян. Не хуже французского, ваше высочество. Мы вас слушаем, граф, — обратилась принцесса к де Сент-Эн-Яну. Король почувствовал замешательство. Иссекусом сомнения его поверенный мог поставить его в затруднительное положение. Он ясно видел это по всеобщему вниманию, возбуждённому предисловием де Сен-Теньяна и поведением принцессы. Даже самые сдержанные люди, казалось, готовы были ловить на лету слова графов. Взяли, закашляли, продвинулись поближе, стали из косо посматривать в сторону Фрейлен. А те, что воз большей твёрдостью и непринуждённостью, вынесли эти инквизиторские взгляды, усердно замахали веерами и приняли позу дуэлянтов, готовых выдержать огонь противника. Тогдашнее общество настолько привыкло к остроумным словесным состязаниям и щекотливым рассказам, что в тот момент, когда современный салон почувствовал бы скандал огласку, трагедию и воспуги разбежался бы гости принцессы напротив, расположились поудобнее, чтобы не упустить ни одного слова, ни одного жеста из комедии столь ценёрной для них господином де Сен-Теньяном, зная, что каковы бы ни были её стиль и интрига, Разрядка будет благополучная и остроумная. Граф пользовался репутацией учтивого человека и превосходного рассказчика. Итак, посреди глубокой тишины, которая устрашила бы всякого, только не его, граф смело начал своё повествование.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 Я собирался рассказать Вашему Высочеству именно о Фантебло, сказал де Сен-Тендиан, потому что дриада, о которой идёт речь, живёт в парке замка Его Величества. Действие началось. Теперь ни для роскашщика, ни для слугтелей отступления не было. Послушин, сказала принцесса. Мне кажется, ваша повесть будет не только очаровательна, как народная сказка, но, кажется, ещё и занимательна, как вполне современная хроника. Я должен начать сначала, сказал граф. Итак, в Фонтебло в одной красивой хиржине живут пастухи. Один из них называется Терсис. И ему принадлежат очень богатые владения, полученные им по наследству от родителей. Диртис молод и красив и славёт первым из пастухов в округе. Его положительно можно назвать королём. Раздался лёгкий одобрительный шёпот, и Десентенян продолжал делать Диртиса равнейсь су его мудрости. На охоте никто не может соперничать с ним в ловкости.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 стяжал себе славу короля пастухов. «Пастухов Фонтебло!» — сказал король, улыбаясь принцессе. «О-о-о!» — воскликнула она. «Фонтебло произвольно выбрано поэтом. Я сказала бы, пастухов всего мира!» Король забыл свою роль бесстрастного слушателя и поклонился. И достоинства этого короля пастухов брещут особенно ярко в обществе красавиц.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 Не может его не любить, а кто любит его и любим Терсисом, тот обрёл счастье. Десентиенжанс сделал паузу, он смаковал сказанные им комплименты, и как неуродливый приувеличен был этот портрет, он всё же некоторым понравился, особенно тем, кто был искренне убеждён в достоинствах пастуха Терсиса. Принцесса попросила рассказчика продолжать. У Терфиса, — рассказывал граф, — был верный товарищ, или вернее преданный слуга, которого зовут Аминтас. Теперь наисуйте нам портрет этого Аминтаса, — с лукавой улыбкой попросила принцесса. Вы такой прекрасный художник, господин де Сентензиан. Принцесса. Ах, граф.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 И если иногда славный герой, славный пастух, хотите вы сказать, спросила принцесса, притворно упрекая господина де Сент-Анджана: "Ваше высочество право, я ошибся", отвечал придворный. Итак, если пастух Терцис делает иногда Амендасу честь, называя его своим другом и открывая ему сердце, Да это исключительная милость, которую последний принимает как несказанное блаженство. Всё это перебила принцесса, рисует нам полную преданность Аментаса Терсису, но у нас ведь нет портрета Аментаса. Граф, не льстите ему, если угодно нарисуйте его нам. Я хочу видеть Аментаса. Десентиан поклонивался, низко поклонившись невестке и его величию. "Аментас", сказал он, немного старше Терсисса. Этот пастух, не вполне обезодолен природой, говорят даже, что музы улыбнулись при его рождении, как Геба улыбается молодости. Он не имеет притязания блистать, ему только хочется быть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 пожал его плоды в виде рукоплесканий. Даже голова самого Терсиса благожелательно кивнула в знак согласия. И однажды вечером, продолжал Десантиньян, Терсис и Аментас прогуливались по лесу, разговаривая о своих любовных страданиях. Заметьте, сударыня, что это уже рассказ Дриады, ибо как иначе можно было узнать то, о чем беседовали Терсис,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 Тут принцесса, подобно бдительному генералу, делающему смотр своей армии, взглядом заставила подтянуться Монтоле и Детонне Шарант, которые уже изнемогали под бременем этих слишком прозрачных намеков. «Эти мелодичные голоса», — опять начал Де Сентеньян, «принадлежали нескольким пастушкам, которые, в свою очередь, желали насладиться свежестью леса, и, зная, что эта часть его уединена, почти недоступно собрались там, чтобы обменяться мыслями об овчарне. Громкий взрыв хохота, еле заметная улыбка короля, взглянувшего на Детонна Шарант, таков был результат последней фразы де Сентеньяна. Дриада уверяет, продолжал де Сен-Теньян, что пастушек было три, и что все они были молоды и красивы. Их звали? Спокоенно спросила принцесса, как их звали? Переспросил де Сен-Теньян, как будто возмущённый этой нескромностью. Ну да, своих пастухов он звали Терсис и Авентас. Назовите же как-нибудь пастушек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 Но помните, что разоблачать имена женщин преступления, за которые женщина прощает вас граф при условии, чтобы вы открыли нам имена пастушек. Они назывались Селис, Амарелис и Ганатея. Наконец-то. Стоило ожидать так долго, чтобы вы их назвали, сказала принцесса. Это очаровательные имена. Теперь их портреты Де Сентиньян снова поморщился. «О, пожалуйста, граф, по порядку», — попросила принцесса. «Не правда ли, государь, нам нужны портреты пастушек?» Король, ожидавший этой настойчивости и уже ощущавший некоторую тревогу, не счел нужным дразнить такую опасную допросчицу. Кроме того, он думал, что Де Сентиньян, рисуя портреты, сумеет найти несколько тонких штрихов, и они произведут... благоприятное впечатление на ту слушательницу, которую его величеству хотелось пленеть. С такой надеждой и с такими опасениями Людовик разрешил Десентаньо набросать портреты Пастушек Филис, Амарелис и Галатеи. Хорошо загляделся Десентаньо с видом человека, решившегося, и он начал